Глава шестьдесят Министр в Килало. Финеас не бросился в реку из сада герцога и был готов отправиться в Ирландию с Монком в конце первой недели августа. Заключение этой сессии в Лондоне, конечно, было несчастливым периодом в его жизни. Вайолет говорила с ним таким образом, что он не мог не верить ей. Она не сказала ему, помирится она с лордом чилтерном или нет, но она убедила его, что он не может занять место лорда Чильтерна. «Женщина не может предавать своего сердца», — сказала она. Финиасу было хорошо известно, что многие женщины предают свои сердца. Но он обратился к этой женщине слишком скоро после разрыва ее любви. Он слишком поспешно предложил ей эту передачу сердца, и наказанием за это безрассудство будет невозможность успеха для него. А между тем, как он мог ждать, чувствуя, что мисс Эффингам, если она хоть сколько-нибудь похожа на других девушек, известных ему, может дать слово другому жениху, прежде чем он вернется на следующую весну, но она совсем не похожа на других девушек. Он знал это теперь и раскаивался в своей опрометчивости. Но он был готов для Монка 7 августа, и они отправились вместе. Через 20 часов прибыли они из Лондона в Килало, Они много разговаривали дорогой. Монг почти решился оставить министерство. «Грустно мне признаться», — говорил он, — «но мой старый соперник Тернбель прав. Человек, начинающий политическую жизнь, как я начал свою, не годится для министерства. Я готов думать, что министры должны также приучаться к своему ремеслу», как башмачники или свечники, я сомневаюсь, можно ли сделать хорошего слугу для публики из человека только потому, что его слушает нижняя палата». «Стало быть, вы хотите сказать, — возразил Финиас, — что мы сначала до конца совсем ошибочно устраиваем все?» «Я говорю не то». «Взгляните на людей, которые были предводителями партий после того, как образовался наш настоящий образ правления, с того дня, начиная с Оальполя, и вы увидите, что люди, принесшие действительную пользу, вовсе не были публицистами. Неужели нам никогда не выбраться из старой колеи? Зачем?» когда эта колея хороша. Те, которые были искусными министрами, как, например, Лорд Брок, Де Терье, Мильдмей, заняли правительственные места прямо со школьной скамьи. грешем вступил в министерство, когда ему еще не было 28 лет. Герцог Сент-Бенгей служил в министерстве с 23 лет. И вы, к счастью, сделали то же. И сожалею об этом постоянно. Вам нет никакой причины сожалеть, как мне. Человек, сделавшийся или старавшийся сделаться популярным политиком, не годится для министерства. Насколько я вижу, места в министерстве предлагаются таким людям с единственной целью подрезать их крылья. И получить от них помощь. Это одно и то же. Помощь от Тернбюля значила бы уничтожение всякой оппозиции со стороны его. Он долго не будет в состоянии подать другой помощи, так как именно то обстоятельство, что он вступил в министерство, отнимет у него всю его власть популярного предводителя. Массам также нужен свой министр, как и королеве, Но один и тот же человек не может быть министром у обоих. Если народный министр перейдет на сторону королевы, правительство может иметь временное облегчение, что это место на время сделается вакантным. Но кандидатов на такие места довольно, и они не должны оставаться вакантными. Разумеется, королева имеет то преимущество, что она дает жалование, а народ не дает». «Я не думаю, чтобы это имело на вас влияние», — сказал Финиас. «Это не имело на меня влияние. Вас я могу смело и положительно уверить в этом, хотя, может быть, было бы сумасбродно уверять других. Я пошел не за деньгами, хотя я так беден, что для меня они были нужнее, чем кому-либо в палате». Я взял деньги с большой нерешимостью, но руководствуясь тем, что мне было стыдно бояться взять их. Мне говорили Мильдмей и Герцог, что зарабатывая эти деньги, я могу сделать пользу стране. Я деньги брал, а пользу стране не делал, если только польза не была от того, что мой голос в палате умолк». Если б я думал, это мне следовало бы замолчать, но не брать за это деньги. Я сделал ошибку, мой друг. Такие ошибки в мои лета нельзя вполне поправить. Но будучи убежден в моей ошибке, я должен употребить все возможное для поправления ее. Во всем этом была горечь и для Финиаса, на которую он не мог не пожаловаться своему спутнику. Дело в том. Сказал он, что служащий в министерстве должен быть рабом, а это рабство противно. В этом, мне кажется, вы ошибаетесь. Если вы хотите сказать, что вы не можете работать вместе с другими совершенно по-своему, то же можно сказать обо всех занятиях. Я не вижу, чтобы вы могли пожаловаться на что-нибудь. Вы начали с молодых лет» и это ваша первая карьера. Если, говоря вам это, я сбил вас с пути, я буду сожалеть о моей откровенности с вами. Если б я мог начать с изнова, я охотно начал бы, как начали вы». Важный день был в Килало, когда Монг с Финиасом приехали к доктору. В Лондоне, может быть, епископ внушает больше страха, чем министр. В Киллало, где епископа можно видеть каждый день, его очень любят, но весьма мало боятся, зато министр составляет предмет удивления. Многие в Киллало, особенно пожилые дамы, качали головами и выражали самые печальные сомнения, когда молодой Финиас Финн сделался членом парламента, и хотя постепенно должны были сознаться, что Финиас имел в парламенте успех, а все-таки качали головою и опасались чего-то в будущем, пока он не приехал домой, ведя за руку министра. Тогда даже старая миссис Калаган в пивоварне начала превозносить счастье доктора в том, что у него такой превосходный сын. Очень желали видеть министра во плоти, быть с ним, когда он есть и нет, посмотреть на его походку и физиономию. Мистрис Фин знала, что она должна быть разборчива на свои приглашения, но супруга пивовара говорила так много хорошего о черном лебеде мистрис Фин, что была приглашена на обед с министром через день после его приезда. Мистрис Флуд с дочерью также были приглашены. Когда Финиас в последний раз был в Килало, Мистрис Флуд Джонс, как читатель, может быть, вспомнит, оставалась с дочерью Флудборо, чувствуя, что она обязана удалить свою дочь от опасности безнадежной привязанности, но, по-видимому, она теперь передумала или уже не опасалась, потому что и Мэри, и ее мать теперь опять жили в Килало, и Мэри бывала в доме доктора так часто, как прежде». За два дня до приезда Бога и Полубога в маленький городок Барбара Финн, гуляя с своей приятельницей по берегу Шеннона, рассуждала с нею таким образом. — Я уверена, что он не помолвлен ни с кем, — говорила Барбара Финн. — Для меня это решительно все равно, — отвечала Мэри. — Что вы хотите сказать, Мэри? «То, что говорю. Пять лет тому назад мне снился сумасбродный сон, а теперь я проснулась. Подумайте, как я состарилась». «Да вам двадцать три года! Какое это имеет отношение?» «Такое, что я сделалась старше и опытнее. Теперь мы с мама совершенно понимаем друг друга». Она прежде сердилась на него, но теперь преодолела это сумасбродство. Это всегда так меня сердило. Разве можно сердиться на человека за то... За то... Знаете, об этом говорить нельзя, так это сумасбродно, но теперь все прошло. Вы хотите сказать, что вы не любите его, Мэри? «Помните, в чем мы клялись друг другу два года тому назад?» «Помню все. Очень хорошо. Помню очень хорошо. А разумеется, я его люблю, потому что он ваш брат, и я знала его всю жизнь. Но если он женится завтра, это не сделает для меня никакой разницы». Барбара Финн шла молча минуты две, прежде чем ответила, «Мэри, я не верю этому». «Очень хорошо. Тогда я вас попрошу не говорить о нем более. Мама этому верит, и этого для меня довольно». А между тем они говорили о Финеасе весь этот день и очень часто говорили о нем впоследствии, пока Мэри оставалась в Килало. У доктора был большой обед через день после приезда Монка. и Епископа там не было, хотя он находился в достаточно дружеских отношениях с семейством доктора для того, чтобы быть приглашенным в таком важном случае. Но его не было, потому что мистер Финн решила, что ее поведет к обеду министр в присутствии всех ее друзей. Она знала что будь тут епископ, она должна бы идти под руку с епископом, хотя и это было бы почетно. Другой почет был больше по ее вкусу. Она видела министра первый раз в жизни, и, мне кажется, она несколько разочаровалась, увидев, что он так похож на других пожилых мужчин. Она надеялась, что в Монке будет видно достоинство его положения, но в нем не было видно ничего подобного. «Как вы добры, сэр, что решились разделить наш смиренный образ жизни», сказала миссис Фин своему гостю, когда сели за стол. А между тем она решила, что не будет говорить ничего подобного, что не станет извиняться, что будет держать себя, как будто министр обедал у нее каждый год. Но когда настала минута, Она не выдержала и извинилась с униженной кротостью, а потом возненавидела себя за это. «Я сам живу как пустынник», — сказал Монг, «и ваш дом кажется мне роскошным дворцом». Тут он почувствовал, что выразился очень глупо и также возненавидел себя. Ему было очень трудно говорить со своей хозяйкой, но случайно он упомянул о своем молодом приятеле Финиасе, тогда язык ее развязался. «Ваш сын, — сказал он, — едет со мною в Лимерик и в Дублин. Я знаю, что очень стыдно увозить его так скоро из дома, но я не могу обойтись без него». «О, мистер Монг, это такое счастье для него и такая честь для нас!» что вы так добры к нему». Тут мать высказала все свои прошлые опасения и все свои настоящие надежды и созналась, как для нее лестно иметь сына, заседающего в парламенте и имеющего должность с громким названием и большим жалованием, и такого друга, как мистер Монк. После этого Монку было легче разговаривать с нею. «Я не знаю ни одного молодого человека», — сказал он, «в карьере которого я принимал бы такое сильное участие». «Он всегда был такой добрый», — сказала миссис Сфин со слезами на глазах. «Я его мать, и, разумеется, не должна бы это говорить. Но это правда, мистер Монк. Тут бедная старушка была принуждена отереть глаза носовым платком. Финиас. Вел к обеду мать своей преданной Мэри, мистрис Флут Джонс. Как приятно должно быть доктору и мистрис Финн, что вы таким образом воротились к ним, сказала мистрис Флут Джонс. В целости. Не с переломанными костями, сказал он, смеясь. Да. Не с переломанными костями. Знаете, Финиас, когда мы в первый раз услыхали, что вы сделались членом парламента, мы боялись, чтобы вы не переломали себе ребра. Как вы выражаетесь? Да, я знаю. Все думали, что я погибну, и я больше всех. Но вы не погибли. Я еще не выбрался из леса, мистрис Флут Джонс. Мне еще предстоит много погибели. Насколько я могла понять, вы выбрались из леса. Все ваши здешние друзья теперь желают только, чтобы вы женились на какой-нибудь милой англичанке с деньгами, если возможно. До нас, знаете, дошли слухи». «Слухи всегда лгут», — сказал Финиас. «Иногда, разумеется, лгут» и я не стану делать нескромных вопросов. Но мы все надеемся, что это будет. Мэри говорила намедни, что когда вы женитесь, мы все успокоимся за вас. Вы знаете, что мы все принимаем сильное участие в вашем благосостоянии. Не каждый день уроженец графства Клэр достигает того, чего достигли вы, «И, следовательно, мы обязаны думать о вас». Таким образом, мистрис Флуд Джонс дала Финиасу знать, что она простила ему легкомыслие его юности, хотя в этом легкомыслии было некоторое вероломство относительно ее дочери, и показала ему также, что, каковы бы ни были прежде чувства Мэри, они теперь не тревожили ее». «Разумеется, вы женитесь», — сказала миссис Флут-Джонс. «Не думаю», — отвечал Финиас, который, может быть, заглядывал в душу этой дамы далее, чем она желала. «О, женитесь», — продолжала она. «Всякий должен жениться так скоро, как только может, особенно человек в вашем положении». Когда дамы сошлись в гостиной после обеда, они не могли не рассуждать о Монке. Тут были миссис Калаган и старая леди Блуд из Блудстона, которая ни с кем не согласилась бы обедать в Килала кроме епископа, но нашла невозможным отказаться от обеда с министром и миссис Стекпул. Дальняя родственница Финов, ненавидевшая леди Блуд настоящую провинциальную ненавистью. Я ничего не вижу в нем особенного, сказала леди Блуд. А я нахожу, что он очень мил, заметила миссис Флуд Джонс. Такой молчаливый и так похож на других, сказала миссис Калаган имея намерение сказать этим большую похвалу министру. Действительно очень похож, сказала леди Блуд. Чего же вы ожидали? спросила мистрис Стекпуль. Мужчины и женщины в Лондоне ходят на двух ногах, точно так, как и в Энисе. Леди Блуд родилась и воспитывалась в Энисе, между тем как мистрис Стекпуль была из Лимерика. Города более значительного, и следовательно в этом намеке была сатира, которую Леди Блуд совершенно поняла. Любезная мистрис Стекпуль, я знаю так же хорошо, как и вы, как люди ходят в Лондоне. Леди Блуд провела три месяца в Лондоне при жизни сэр Патрика, между тем как мистрис Стекпуль была в столице только два дня. О, конечно, сказала мистрис Стэкпуль, но я никогда не могла понять, чего ожидают люди. Верно, мистеру Монку следовало приехать со звездою на груди, чтобы угодить леди Блуд. Милая мистрис Стэкпуль, у министров звезд нет, возразила леди Блуд. Я не говорю, что они у них есть, сказала мистрис Стэкпуль. С ним так мило и приятно разговаривать, сказала мистрис Финн. Говорите, что хотите, но люди, стоящие высоко часто важничают, а я должна сказать, что друг моего сына не важничает вовсе. Ни капельки, сказала мистрис Калаган. Совсем наоборот, заметила мистрис Стекпуль. Наверное, он человек удивительный сказала леди Блуд. Я только говорю, что не слыхала от него ничего удивительного, а если в Ирландии люди ходят на двух ногах, то в Лимерике я видела слов, которые ходят точно так же. Всем было хорошо известно, что два сына мистрис Стэкпуль, жили в Лимерике, и ни один из них не выдумал думал бы пороха. После этого омонке перестали говорить. Так как потребовалось все добродушие мистрис Финн, весь такт мистрис Флуд Джонс и вся энергия мистрис Каллаган, чтобы не допустить междуусобную войну между миссрис Стекпуль и леди Блуд.